Глава одиннадцатая. Обгон. Никто не заметил всего этого, кроме Мегре. Через два часа после смерти Жана, когда тело его несли на носилках к машине, полковник, глаза у него были красные, воспаленные, но держался он вполне достойно, спросил у Мегре. — Вы думаете, мне дадут разрешение похоронить ее? — Завтра же. Пять минут спустя Владимир, свойственными ему точными движениями, снял швартовый. Перед шлюзом в витрилле Франсуа ждали две баржи, следовавшие в дизии. Первая из них, отталкиваясь шестами, уже направлялась к шлюзовой камере. Когда яхта прошла почти вплотную к ней, обошла ее и проникла в открытый шлюз. Послышались протестующие голоса. Один из речников крикнул смотрителю что сейчас его очередь, что он будет жаловаться и наговорил еще всякой всячины. Но полковник не обернулся. Он стоял у медного штурвального колеса, бесстрастно глядя вперед. Когда ворота шлюза снова закрылись, Владимир сошел на землю и подал свои бумаги. — Черт побери! Яхты на все имеет право! — проворчал какой-то коновод. — Еще бы! — Они у каждого шлюза дают десять франков в лапу. И в бьеве между шлюзами ниже витры Ле-Франсуа скопилось много барж. Казалось, между судами, ожидавшими своей очереди, почти невозможно проскользнуть. И все же, как только открылись ворота шлюза, полковник равнодушным движением включил мотор. Южный крест, сразу набрав полную скорость, Прошел почти вплотную мимо тяжелых шалант, но не задел ни одну из них. Две минуты спустя яхта исчезла за поворотом, а Мегри бросил сопровождающего его Люкасу. Оба в пьяны. Никому это и в голову не пришло бы. Полковник с огромной кокарной на фуражке был все так же корректен, и полон чувства собственного достоинства, Владимир в тельняшке с беретом на голове не сделал ни одного неверного движения. Но если апоплексическая шея сэра Лепсона казалась, как всегда, лиловой, с лица его не сходила смертельная бледность, под глазами висели тяжелые мешки, и губы совсем обескровились. Русский мог бы потерять равновесие, От малейшего толчка он спал стоя. На борту проведения царила тишина. Лошадей привязали к дереву в ста метрах от баржи. Хозяева ушли в город заказывать траурную одежду. Конец книги читал Сергей Ларионов.